Глава тридцать вторая. Это живоглот, выдает Лерой, когда мы подходим ближе к свеченью. Как раз появляется возможность рассмотреть выползающую тварь. Живоглот напоминает упитанную короткую гусеницу, только она бесцветная, полупрозрачная и размером с козу. Вокруг плохо различимой пасти на голове у нее имеется множество почти полностью прозрачных, сенситивных, коротеньких щупалец. Существо медлительное, но если ему позволить до себя добраться, то через щупальца оно выпрыснет в жертву жидкостью, вызывающую паралич. А потом монстр начнет не спеша, растягивать свою пасть поглощая твое тело, пока оно полностью не окажется в брюхе. Живоглоту останется найти укромное местечко и отдыхать, переваривая добычу в течение двух суток. — Да, — подтверждает Дирк, — кристалл в брюхе, действительно в брюхе, оттуда исходит яркое призрачно-голубое свечение, тварь словно живой фонарик. Я еще никогда не видел полупрозрачных существ с кристаллом эссенции внутри, но, судя по яркости, там ценный предмет должен быть точно крупнее тех, что мне попадались. «Надеюсь, это то, о чем я подумал», — проговаривает Эйт. «Мы тоже на это надеемся», — хмыкает Дирк. «Тебе усиление не помешает». Пятерка стражей вплотную подходит к существу. Живоглот вытягивает к ним свою голову, но оказывается остановлен плотной стеной щитов. И пока огромная гусеница елозит по их поверхности головным концом, пытаясь найти лазейку, с боков заходят Вилк и Сорен. Размашистый удар Вилка и передний кончик с ртом и щупальцами оказывается срезан живоглот начинает сильно извиваться разбрызгивая прозрачную внутреннюю жидкость остальные стражи тоже опускают свои копья на тело твари меньше чем через минуту оно окончательно затихает за трофеем лезь тебе вилк хлопает это по плечу на другое не рассчитывал отзывается тот и склоняется над трупом здесь желосок. Тем временем бросает Лерой, подходя к стене растительности. Он раздвигает вполне обычные ветви молодых деревьев, что растут на склоне крутых каменистых холмов. Нам открывается вид на насыщенные зеленым цветом стебли, похожие на рогоз. Только толстый и мясистый. Вместо початков на макушках стеблей тут от двух до четырех объемных стручков. Лерой Мира Одера, обирайте, командуй Дирк. Остальные поглядываем по сторонам. Девушки тут же подходят к охотнику, и они в три пары рук начинают срывать стручки. Какой-то богатый улов получается за этот патруль. Опасливо проговаривает Кирн, крепко сжимающий свое копье. Вдруг изнанка не отпустит? «Цыц!» — шикает на него Тош. «Чего, мелишь? Наслушался, страшилок!» Бывает, что изнанка и правда всеми силами не отпускает удачливых. Бросает лирой, заканчивая обрывать стручки жилосока. А вот обсуждать это в патрулек к неудаче, замечает Рита. Отставить разговоры про неудачу и изнанку, недовольно реагирует Дирк. Не привлекайте беду. Раздайте по порции каждому, командует он, когда арчанки возвращаются в построенье. Девушки достают часть стручков из мешка, аккуратно вскрывают их и раздают нам, протягивая мне, мира, улыбнувшись, тихо интересуется. «Ну и как тебе наше свидание?» Театрально оглядываюсь по сторонам, сумеречный лес, над головами подсвечиваются осколки, где-то сверкает зарница «Романтично», — хмыкаю я, «только общаться не получается, скучно». Вилк, услышавший мою речь, хрюкает, сдерживая смех. «Скучно ему». «Радуйся, что скучно», — роняет мрачный Лерой. «Или насторожись еще сильнее», — добавляет Сорен. Я опрокидываю в себя стручок. Прохладная жидкость вяжет рот и по вкусу чем-то напоминает тархун. Ничего так. Не забудьте что-нибудь съесть. Дирк обводит всех взглядом. Точно. Сок из стручков жила сока нужно обязательно закусывать. Без еды эффект будет минимальным. Это вещество слегка увеличивает природную регенерацию организма. Также насыщает водой на трое суток. Полезная вещь. За эти стручки можно выручить немало. Скорперы, много, раздается команда Гирка. Мы тут же вскидываем копья и выставляем щиты. Бой получается почти таким же скоротечным, как и прошлый. Даром, что тварей было около трех десятков. Было. Теперь вокруг нас валяются их разрубленные трупы, и на этот раз никто из нас не ранен. Два кристалла, комментирует Лерой, поднимаясь после осмотра останков на трофее. Слабого укрепления и малой верткости. Эйт! вымазанный в прозрачной слизи страж, довольно ухмыляется. Кристалл эссенции расширения разума. Ого, редкий и дорогой кристалл. Очень полезен для одаренных магии. Расширяет внутренний резерв и позволяет увеличить разовую проходимость энергии. Как-то нам объясняли на лекциях. Только почему его отдали Эйту, мне непонятно. «Неплохо», — заключает Дирк. «Идем дальше». «Хе-хе, неплохо», — хмыкает уже шагающий Вилк. «Больше шансов, что меченок на горе запоет, чем найти в скорперах кристалл, а про добычу я это хм, вообще молчу». «Снова какое-то время идем без приключений, что продолжает удивлять ранее невозмутимых опытных стражей». Дальше два крутых холма, лежащих по краям от прохода, постепенно превращаются в раздробленные огромные куски, открывая ходы в разные стороны. «Сорен, взбирайся», — командует Дирк, когда мы доходим до мельницы. Остальные на страже. Сорен откладывает щит, копье и без промедления начинает подъем по молочно-белой мраморной стене высокой башни. Вся ее поверхность усеяна паутиной трещин, что позволяет легко найти опору для ладони и стоп нашего альпиниста. Странно, что строение целое не развалилось от некогда упавших сверху обломков осколка или просто повезло. Мельница. Мельницы, как я понял эту башню, так назвали из-за у своеобразной чаши, венчающие макушку остатков лопастей, что обломаны почти у самого основания. Но дело в том, что эти лопасти, судя по положению, были направлены не в сторону, как у привычных мне мельниц, а в небо. Почти. Имеется небольшой наклон, и если взглянуть на остатки этих лопастей, складывается впечатление, что они выглядели как широкие загнутые лепестки. этокий цветок в виде гигантской спутниковой антенны. Чем изначально было это строение, никому не неизвестно. Под ногами тут и там попадаются обломки каких-то каменных блоков, наполовину ушедших под землю и заросших мхом и травой. Неровные куски некогда больших мраморных плит. Но кроме башни, целых строений или хотя бы что-то их напоминающих тут нет. А вот вдали виднеется какая-то крепость, а может это форт или замок. Каменные стены квадратом, четыре башни по углам, одна большая внутри. Что стены, что башни немного покромсанные на целые. Что внутри неизвестно, но... Интересно, строение далеко, да и по прямой не дойти. Просто поверхность, по которой мы идем, там вдали, резко обрывается. Дальше идет недлинное, но широкое плато, что ниже по уровню поверхности, где находимся мы. Следом идет вертикальный срез земли. Это словно один осколок, что по уровню выше соседнего стоит к тому вплотную. Рядом с ним еще один осколок, что еще выше, на нем-то и стоит замок а дальше вся поверхность идет в разноуровневых лоскутах, а в воздухе плавают еще острова. Завораживающее зрелище. — А ты неплохо держишься, — проговаривает Мира, стоящая за моей спиной. Стражи с щитами выстроились полукругом вокруг подхода к башне. Охотница и охотник прячутся за нами. — Вообще легкая прогулка, — сообщаю ей, — на что девушка фыркает. «Ну, так что?» — продолжаю тихий разговор. «Теперь я достоин позвать тебя сходить куда-нибудь или прогуляться по лесу». «Не испугаешься вечером по лесу гулять?» — хмыкает она. «Нет, если что. Легко отобью свою даму от всяких измененных белок». «А такие существуют?» — удивляется Арчанка. «Вот погуляем и увидим. На этот раз хмыкую я». «Блин, что я несу?» Какой погуляем? Мне нельзя возвращаться в гарнизон, и по всему выходит, что это наша совместная прогулка последняя. И что бы ни случилось со мной, погибну тут или мне удастся вернуться на землю, миру я больше не увижу. Чертов дикий, если бы не он. Хотя, зачем я себе вру? Причем тут он? Так-то, да, он рот и неплохо бы ему еще, помимо челюсти, нос сломать, но... У меня изначально не было будущего в этом мире. Была задача после выполнения которой я вернусь в свой мир, и не вернуться я не могу. Бабушку не оставлю, она без меня никак. Да, она самый родной мне человек, привязан к ней сильно. Мира больше ничего ответить не успевает. Ох ты ж... Раздается сверху встревоженный голос сорона, что еще не успел добраться до макушки. Страж почему-то сразу начинает спускаться. Сорен обеспокоенно спрашивает Дирк, понявший, что что-то не так. «Готовьтесь!» — быстро, перебирая руками и ногами, проговаривает Сорен. «Будем сваливать и прорываться. Тварей много! За обрывом живое море! А тут окружают!» «Последнее произнесено на высоте в пару метров от земли. После этого страж спрыгивает и подхватывает свой щит и копье. Лица окружающих становятся ошеломленными. Тут никто такого явно не ожидал. Даже невозмутимое лицо Дирка дает сбой. Но как?» Кирн переводит ошарашенный взгляд с одного на другого. «Прорыв же живот был». Ему никто не отвечает. Сами, как понимаю, ломают голову, но они точно что-то подозревают. Что-то очень плохое. Скворперы, снова! Дает знать об опасности Лирой. Много, очень много. Несколько десятков тварей высыпают на проход, по которому мы пришли. А еще в той стороне, только значительно дальше, в ветвях, замечаю шевеление. В ветвях решаю сказать о том, что вижу, но меня опережают. Наши старые знакомые, Иван, проговаривает мира. Группа визгунов. Нас словно отрезают от пути назад, замечает Рита. Похоже, так и есть, проговаривает Дирк. Сорен, докладывай. Там, дальше, твари. Много, очень много. Они повсюду, рубленными фразами сообщает тот. Действительно живое море. Но они под литургией, стоят смирно, покачиваются, в самой дали подходят еще толпы. Они ждут, готовятся и ждут. Вздохнув, он продолжает. Выход же меж двух холмов перекрыт. Страшные слова сглатывает Тош. Точно готовится прорыв. Делает вывод Лирой. А нас в ловушку загнали. То, чем новобранцев и население пограничных осколков пугали, вот-вот произойдет. А готов ли гарнизон к такому? Готовы ли жители осколка? Отступаем в боковое ответвление. Поступает команда Дирка. Лицо его вновь превращается в маску невозмутимости. И мы привычным построением начинаем смещаться к проходу между кусков раздробленного холма. К нам спешат скорперы, как с прохода, по которому мы сюда пришли, так и со склона одного из холмов, пока не спешим вступать с ними в схватку. Тут тоже скорперы бросают вилк, и действительно, выход к ответвлению перекрывает еще пара десятков существ. «Только в сторону, за башню, путь не перекрыт», — сообщает Эйд. «Похоже, хотят заманить ближе к обрыву». «Прорываемся здесь», — командует Дирк. «И мы врываемся в цепь тварей, перегородивших боковое ответвление прохода». «Но это же просто скорперы», — удивляется Одера, разряжающая в противников свой арбалет. Слишком сложная для них схема. Для них, да, соглашается Сорен, если их, конечно, никто не контролирует. Контролирует? Приходит вопрос от Миры. Где-то рядом водырь поясняет Дирк. Всем быть еще осторожней. Через несколько секунд он командует. Не добиваем время, не тратим. Наши построение переходят на легкий бег. Нам на пятки наступают новые десятки тварей. С обломка холма спускаются еще. Что-то крупное прорывается через растительность с другой стороны. Разрешаю использовать склянки. бросает дирк. Кто-то обязательно должен вернуться. И доложить о признаках прорыва и о тварях. А вот это очень плохо. Если слова звучат именно так, то Дирк уже не сильно надеется, что мы доберемся до границы в полном составе. Кто-то должен вернуться, кто-то — не все, возможно, всего один. Это очень плохой расклад. Вилк, рвать с твоей стороны! Дает знать лирой, первым обнаружившей опасность. А страж успевает лишь взглянуть в сторону боковых зарослей, как оттуда вылетает уродливая тварь, похожая на большую, но исхудалую и лысую копию волка. Зубастая челюсть чуть удлинена. Вместо четырех лап шесть костяных ходуль. Жути добавляют хаотично расположенные, пульсирующие, гладкие наросты. То ли кровь в них, то ли гной, то ли вообще черти что. Банг! Вилк принимает зубастую тварь на свой щит. Клыки звонко бьются обобитую обитую металлом древесину. Страж одновременно с этим ловко вспарывает копьем шкуру на груди рвача. Лезвие острия пропарывает кожу, и мышечный каркас груди проскальзывает по ребрам и углубляется в брюшину. Прыжок твари силен. В одиночку Вилк не выдерживает и заваливается на спину, стараясь щитом и застрявшим копьем откинуть монстра от себя. На упавшего рвача тут же опускаются копья других стражей, пара мгновений и очень опасная тварь порублена на куски. Лерой мира, Одера!» — дает распоряжение Дирк. Визгуны на вас. Волна скорперов выкатывается из кустарников перед нами. Скорперов вспышками поступает новая команда нашего предводителя. Мы не должны замедляться. Эйт, Вилл и Сорен бросают в хвостатых тварей небольшие стеклянные пузырьки, раздаются хлопки, а по глазам ударяют яркие вспышки. Очаги разлившегося пламени выжигают и раскидывают ряды скорперов. Мы прорываемся сквозь горелые трупы, добивая тех, кого успеваем зацепить по пути. За спиной раздается противный визг подстреленных визгунов. Нашим охотникам приходится периодически оборачиваться, прицеливаться, совершать выстрел и снова догонять первую пятерку нашей команды. «Тройка из меня, Тоша и Кирна бежит на небольшом расстоянии за ними, потому нам остается самим замедляться во время выстрелов охотников, прикрывая их, а потом также догонять остальных. Очень неудобно, но ничего не поделаешь». После очередного выстрела Мира чертыхается и обращается ко мне. «Иван, недобиток с твоей стороны!» Этого я уже и сам успел заметить. Болт пробил твари крыло насквозь, но то это не помешало долететь до ближайшего дерева, и теперь Визгун спрыгнул с него и планирует в нашу сторону. Пародию мохнатой макаки со стрекозинами крыльями встречаю стремительным и точным выпадом копья. Та успевает извернуться телом, умудрившись не насадиться на острие и вцепиться лапами в древко. Своим приземлением толкает оружие в моих руках, а я не сопротивляюсь этому. Даже сил прикладываю побольше, чтобы резко опустить то на землю вместе с тварью. Копье стража на то и рубище, чтобы его можно использовать таким способом. Раздается противный виз к раненой и прижатой к земле твари. Жаль, что она почти успела отпрыгнуть, но, на мое счастье, ей не хватило мгновения вытащить лапу. Та не отрубилась, но мне это сейчас только на пользу. Действую быстро, не давая существу изнанки опомниться. Почти тут же силой опускаю на визгуна нижнее ребро щита, придавливая и фиксируя. Перехватываю древко копья поближе к наконечнику, выдергиваю из раны в руке и опускаю в раскрытую в очередном визге пасть. Тварь замолкает. Весь бой от попытки насадить летящего Визгуна до его смерти занимает от силы 2-3 секунды. Многочисленные упорные тренировки не прошли даром. Рядом, спаровая воздух, пролетает арбалетный болт Ванзаев, почти добежавшего до меня скорпера. Молодец, бросает мне тош, когда возвращается в строй. И мы огибаем три трупа гриводеров. Одно из тел почти целиком превращено в ледяную статую. Пока мы отвлеклись на визгунов, пятерка стражей, бегущая впереди, тоже развлекалась. «Сворачиваем!» — приказывает Дирк, когда сбоку обнаруживается боковой проход в раздробленном куске холма. «Ускоряемся!» — и мы притапливаем быстрее. «А вот и поводырь!» — предупреждает Вилк. Впереди, пытаясь перекрыть нам дорогу через деревья и кустарник, вываливается здоровая, темная, гладкая туша, напоминающая осьминога, только тело не круглое, а больше напоминает головастика, имеющего под собой множество гусеничных лапок, и размер его с извивающиеся толстые щупальца устремляются в нашу сторону». Вылез сам, чтобы не дать нам уйти», — комментирует Тош. «Холодком командует Дирк, и в твар летят стеклянные пузырьки, раздаются хлопки, но вспышки не ударяют нам по глазам. Содержимое метательных снарядов на этот раз начинено не пламенем. Гибкие, стремительные щупальца поводыря начинают замедляться и покрываться коркой льда. Одно из них, дотянувшееся до нас, срубает Рита». В этот же момент прямо из-под брюха твари образуется новая щупальца. Она небольшое, но растет бурно, осрубленное оттаивает на глазах, и из места сруба появляется сразу два побега. «Это что за бешеная регенерация в этой твари? И это никакой не поводырь, это какая-то осьминожная гидра!» Еще горсть пузырьков с заморозкой Немного замедляют Как самого монстра, так и его регенерацию Но к самому телу твари Щупальцы точно не дадут подойти Огибаем и отвлекаемся на бой Распоряжается Дирк По широкой дуге, осторожней Дернувшиеся к нам Еще одно незамороженное щупальца Останавливает щитом вилк Но страж чуть не валится От сильного толчка Еле-еле удерживается на ногах эйт срубает его, в тварь летят еще несколько пузырьков с холодком. Я как-то смотрел передачу по телеку про морских обитателей. Там была запись про крик китов. Сейчас нас догоняет такой же, только усиленный и явно недовольный, и издает его оставшиеся позади повадырь. Гневается, — поясняет набегутош, всех доступных ему для управления тварей созывает. А впереди виднеется просвет. Обломки большого осколка, что образовал холмы, расступаются. Дальше простирается небольшое поле с редкими кучками кустов и скопленги деревьев. Угроза! Справа и слева! предупреждает Лирой. Впереди тройка меченогов дает знать Эйт. Бегут на нас! И копехвост! добавляет Сорен. Хотят зажать и не дать нам выйти на простор, сплевывает вилк. нужно прорваться! Рявкой дирк в этот момент щит Эйта пробивает длинное белесое жало и пронзает плечо стража, а с двух от нас сторон из зарослей вырывают сорвачи.